Глава 29. Ветер теперь дул ледяными порывами, занося снег в коридор. Кейт и Тристан подошли к лифту и нажали кнопку вызова. После тёплой квартиры Дорин холод ощущался болезненно, и у Кейт навернулись слёзы на глаза. В ожидании лифта они смотрели в окно на двор внизу. Глубокое снежное одеяло было размечено единственной линии следов. бегущих мимо статуи. Вид на Лондон был прекрасен. Даже там, где виднелось световое загрязнение в низкой гряде облаков, светившихся оранжево-сером. «Я удивлена, что Дорин так долго здесь продержалась. Столько воспоминаний», — сказала Кейт. «У неё, похоже, не было выбора», — ответил Тристан. И до этого момента она была в ловушке обстоятельств. Может быть, выигрыш, лотерею, карма, награды за все ее страдания. Я не верю в карму, если бы она в самом деле существовала. И Туркону и давно бы умер. Наконец-то прибыл лифт, и Кит с трестаном поспешили внутрь, чтобы их не сбило с ног порывом ветра. Когда они вышли из Виктория-хаус, облака расступились выплыла луна, большая и бледная, и залила снежный пейзаж почти волшебным сиянием. «Сходим куда-нибудь поужинать?» — спросил Тристан. «Не знаю. Ты голодный?» «Нет, просто хочу где-нибудь посидеть, выпить кофе или чего-то покрепче, поговорить о том, что сегодня узнали. И мне не хочется возвращаться в квартиру. Там так холодно и неуютно». «Понимаю. Слишком пусто, и вместе с тем слишком много звуков. Я не видела соседей, но постоянно слышу по ночам шорохи и скрипы. «Вы слишком долго прожили одна в пустом доме». Там я тоже слышу скрипы, но я к ним привыкла. Это мои скрипы. Самый прямой путь обратно пролегал через Панкросс-Роуд. Там было оживлённое светло, офисы и магазины ещё были открыты, в окнах горел свет. Старбакс, бывший Рейнольдс, был набит битком, Компания девочек-подростков болтала и смеялась, сидя у окна. Когда Кейт и Тристан приблизились к кувшину, прекрасный яркий заснеженный пейзаж на месте, где когда-то пролегала пустая и опасная дорога, показался им почти нереальным. Тристан остановился, заглянул в большое панорамное окно, которого не было на фотографиях 88-го года. «Что скажете?» «По-моему, это заведение не хуже любого другого». «Ну, давай заглянем». Кувшин недавно отремонтировали, и там было очень много народа. Кейт задумалась, всегда ли его планировка напоминала склад, или его перестроили, убрав внутренние стены и переделав потолок, несколько кабинок располагались вдоль окон. За стойкой тянулись полки, заставленные подсвеченными ёмкостями с алкоголем, На углу барной стойки громоздилось большое серебряное ведро, полное бутылок шампанского. Мимо них промчалась официантка с двумя длинными деревянными подносами, на которых лежали запеченный бриз хлебом и оливками, устрица во льду и нож для чистки. — Сейчас вас обслужу, — сказала она Кейт и Трестану, вынужденные маневрировать между ними. Они заняли последнюю свободную кабинку у окна Кейт заказала имбирный чай с медом и лимоном, отристан, крафтовое пиво и немного чипсов. В ресторан вошла компания офисных работников, несколько мужчин и две женщины в красивых, явно дорогих брючных костюмах. Глядя на них, Кейт в джинсах, джимпере и старом пальто почувствовала себя неловко. Это была глупая мысль, если учитывать, какие темы они недавно обсуждали, и Кейт отмахнулась от нее. «Интересно, где находилась игра «Космические захватчики»?» — спросила Кейт. «Максин сказала, что тоже видела Питера Конуэя здесь, в пабе, примерно в то время, когда исчезла Джейни. Она уже четвёртый человек, который это утверждает, после Томаса Блэка, Роберта Дрискола и Фореста», — сказал Тристан. «Ей я верю больше всех. У неё нет причин врать о том, что она его видела». «В 95 году, когда вы арестовали Питера Конуи, Максим была в Америке. По словам Бетти, она устроилась в этот свой летний лагерь, когда ей было 18 или 19. Нам нужно перепроверить информацию. Если 12 ей было 88, то 19 в 95-м». Всё та же замученная официантка принесла им напитки, поставила на стул и торопливо ушла. Кейт сняла крышку с чайника, помешала чай. Зазвонил телефон, и она увидела, что это звонок по фейстайму от Вари Кэмпбелл. Ответив на звонок, Кейт увидела Варю в вестибюле отеля курортного типа с потрясающим видом на море, сверкающее под солнцем. На ней была футболка и солнцезащитные очки. Люди в шортах и майках сновали туда-сюда. «А, вы тут оба! Отлично!» Варя наклонилась ближе к камере. «Где ты?» — спросила Кейт. «В Сент-Люсии, в отеле 4 сезона». Муж прийти мне работать до конца путешествия, но мне необходимо было с вами связаться. Слушайте, экспертиза только что сделала анализ образца крови, несколько капель, которые были найдены в трубе за газетным киоском. ДНК этой крови совпадает с ДНК Джейни. Ее красный шарф «По-прежнему находится в хранилище улик. Это всё, что у нас есть по Джейне. Официальный образец её крови найден в базе данных. Я хочу получить образец ДНК матери, просто чтобы окончательно всё подтвердить. Но, в принципе, я уже и так почти пришла к выводу». «Выходит, что Джейне была в этой трубе или достаточно близко, чтобы её кровь попала на внутреннюю часть трубы», сказала Кейт. «Если мы сможем доказать, что её тело оказалось там спустя четыре дня после её исчезновения, это многое изменит», — сказал Тристан. «И придаст больше веса показаниям Молли», — добавила Кейт. «Молли?» — удивилась Варя. «Да, собаки и щейки». Она нашла запах Джейни в киоске, во дворе и в трубе. «Это значит, что Джейни могли убить в киоске или около него», — а её тело несколько дней пролежало в трубе, прежде чем его переместили», — сказал Тристан. «Послушайте, я не могу долго говорить», — Варя оглянулась через плечо. «Мне как можно скорее нужны мои файлы Джейни Маклин. Королевская прокуратура хочет их пересмотреть, чтобы возобновить дело». «Когда тебе нужны файлы?» — спросила Кейт. «Если вы дадите мне свой адрес, один из моих офицеров, кто-то, кому я могу доверять или кто не выдаст, что файлы у вас, может заехать за ними сегодня вечером?» «Может быть, завтра рано утром?» — попросила Кейт. «Просто, чтобы мы сами могли еще раз их пересмотреть». Варя закатила глаза. «Ну ладно. Но только очень рано утром. Перешлите мне адрес». Она подняла глаза и И они услышали мужской голос на заднем плане. Её рука потянулась к камере, экран потемнел. Они услышали приглушённый голос. «Это по работе. Нет, это важно. Я через минуту». И Варя убрала руку от камеры. «Послушайте, мне нужно идти. У нас сеанс массажа для пар». «Повезло вам», — сказал Тристан. «Да, я должна понимать, как мне повезло». но меня гораздо больше интересует дело, которое вот-вот всплывёт. И виноваты в этом вы двое». Варя перевела взгляд на что-то, что находилось за пределами камеры, и, видимо, ждала, когда её муж окажется вне зоны слышимости. «Я поставлю свой телефон на вибрацию. Звоните или пишите, если произойдёт что-то важное, и отправьте мне свой адрес. Я попрошу кого-нибудь из коллег завтра утром первым делом туда приехать». чтобы забрать файлы». Она сбросила звонок. Какое-то время Кейт и Тристан ошарашенно молчали. «Что всё это значит, если кровь Джейни обнаружилась в трубе за Рейнольдсом?» — спросил Тристан. «Понятия не имею», сказала Кейт. «Четыре человека сказали, что видели Питера в кувшине. А что насчёт Рейнольдса?» «Да». Питер Конуи мог туда заглянуть, пообщаться с Джеком. Но Джек давно умер. Который час? «Почти семь», — сказал Тристан, взглянув на часы. «Нам нужно найти принтер или сканер. Я хочу сделать копии дела до того, как его заберут». «У меня на телефоне есть приложение. Оно сканирует камеры очень хорошего качества», — сказал Тристан. «Серьёзно?» «Да. Класс. Ну, давай начнём. За сегодняшний вечер нужно успеть скопировать все дела.